Глава 3. Единый навигационный реестр был создан не просто для фиксирования новых планетарных систем, но и для отслеживания плотности космического движения на территории Звездного Сотружества. Из статьи в Гланете. Единый навигационный реестр. История создания и развития. Автор неизвестен. Я медленно развернулся и посмотрел на говорившего. В принципе, я уже примерно представлял, что там будет. Точнее, кто там будет и не ошибся в своих ожиданиях. Четыре человека, одетых в точно такие же коричневые рабочие комбинезоны, что были на нескольких посетителях в баре, где я до этого момента был. Вполне возможно, что кто-то из этих там тоже присутствовал. В этих одинаковых комбезах они были страшно похожи друг на друга, казались мне все на одно лицо. В руках какие-то незнакомые мне ручные импульсники. Причем, судя по внешнему виду оружия, они были ужасно старые, даже древние. Только вот это вовсе не означало, что они не могут стрелять. А энергозаряд, выпущенный даже из устаревшей модели бластера на таком расстоянии, вполне мог проделать дырку, несовместимую с жизнью, в незащищенном человеческом теле. А я сейчас был именно в таком состоянии, потому что на мне сейчас была только обычная одежда, которую я позаимствовал с гардероба дохлого хозяина яхты. Ходить в абсолюте, в котором меня спасли, было жутко неудобно. Он был тяжелее моей старой брони и плохо приспособлен для долговременной носки в обычных условиях. Нужно было не только забрать кредитные чипы и ценности с яхты, но и БСС-14, подумал я, глядя на черный дуло в руках грабителей. Признаться честно, я не знал, что делать. В принципе, они не были для меня так уж опасны. Даже одетые в обычную куртку и без оружия в руках, эти шахтеры не были для меня серьезными противниками. Простой телекинетический импульс и всех четверых снесет до конца коридора. Резкий усиленный прыжок вперед, и можно смело добивать лежащих на полу любителей чужих денег. Судя по тому, как они держали бластеры и общему поведению, опыта обращения с оружием у них не было. Профессиональный опыт имею в виду, когда человек после установки специализированной базы несколько месяцев отрабатывает полученные знания на практике, получая, закрепляя реакции своего тела для действий в боевой обстановке. Мозг в этом случае почти не нужен. Тело само знает, что делать, как делать и когда. Профессиональный солдат или кто-то с похожей специализацией, где требовали знания обращения с оружием, стоял бы и выглядел совсем по-другому, чем эти четверо обалдуев. «Не дергайся, паренек. Мы с тобой просто поболтать хотим и кое-что обсудить». Ленивый, чуть вальяжно обратился ко мне стоявший чуть впереди человек. Лысый, примерно моего роста, крепкого телосложения. Похоже, он был главарем. «Не дергаюсь», — ответил я и чуть поднял руки. Я решил не поднимать шум в общественном коридоре. Здесь это было что-то вроде улицы, начинать бой было не слишком хорошей идеей. Да и неизвестно, насколько хороши тут стены и пол в плане защиты от выстрелов. Снаружи все-таки был вакуум, и устроить случайную разгерметизацию мне отнюдь не хотелось. Сзади послышался звук раздвигаемых створок. Чуть отступив назад и одновременно с этим в сторону, я повернул голову, чтобы увидеть, кто там идет. Если эти гопники откроют огонь по вновь прибывшим, надо будет успеть прыгнуть внутрь следующего здания модуля. Но этого не произошло. За открывшейся дверью обнаружился еще три человека, и судя по бластерам в руках, они тут были явно не случайно. Видимо, сообщники той четверки. Взял их лысый. Отлично, пошли, надо торопиться, пока шериф Янус не разнюхал, что мы подключились к системам поселка, сказал один из новеньких. По его приказному тону было видно, что с определением боссов их небольшой компашки я немного ошибся. По видимому, им был вот этот низенький мужичок с черными волосами и залысиной на голове. Интересно, у него случайно кличка «Неплешивый»? Мелькнула у меня мысль, когда меня начали выталкивать в проход, в помещении, из которого появилась вторая группа. Мне почему-то главарь напомнил актера из одного американского сериала, однажды виденного мной на земле. Он там играл роль короля демонов и был весьма неплох в этой роли. Два человека из первой группы подхватили на руки все такого же бессознательного угрюмого Хью и потащили его за нами. В общих чертах мне понятна была ситуация. Несколько шахтеров узнали о прибытии вместе с обычным грузовозом дорогой яхты с пассажиром на борту и решили немного подзаработать на этом. И, надо сказать мне, их желание ограбить какого-нибудь золотого мальчика было вполне понятно и объяснимо. Сколько они тут зарабатывают в год? 70 тысяч? 80? Вряд ли больше 100 штук кредитов. После всех выплат за жилье и еду, за которые обычно в таких поселках тоже надо платить, хоть и немного, но какую то часть обязательно, то в целом в чистом виде у каждого такого работяги в конечном итоге выходит не слишком большой доход. А ведь они не сидят где-нибудь в офисах в комфортных условиях, работая за терминалами нажимая только кнопки перед собой. У них работа более тяжелая и грязная, так что их желание по-быстрому разбогатеть не было абсолютно понятно. Именно из таких обычно в итоге получались пираты-бандиты и другие подобные элементы. Они не хотели горбатиться, зарабатывая деньги тяжелым трудом. Они увидели шанс и решили его использовать, чтобы получить все быстро и без напряга. То, что при этом будет нарушен закон, таких людей не волновало. В процентном соотношении подобных рисковых личностей в любом обществе было совсем немного. Где-то в районе 1% от общего количества населения. И логику их действий, и миропорядок, по которому они жили, я, в общем-то, понимал. Именно из таких людей шло пополнение в абордажные команды в свободных портах. Они в основном в своей массе были бесстрашные и глупые. Полезные качества для мяса в боях. И потому что я понимал их и примерно представлял их дальнейшие действия, я решил пока им подчиниться и ничего не предпринимать. В конце концов, то, что они собирались делать, судя по всему, полностью отвечало моим планам. Вперед, чё встал. Меня толкнули в направлении следующего коридора. Мы шли минут 20 по абсолютно другому пути, по которому до этого мы с угрюмом направлялись в бар но в конечном итоге мы также оказались перешлюзом в ангар, в котором сейчас находился бродяга угрюмовых ю. Похоже, мое предположение, о котором я подумал в самом начале тайпопи, оказалось верным. Грабители хотели не просто ограбить меня или яхту, но и угнать транспортник. Это было просто превосходно, потому что для меня такой вариант событий просто превосходно подходил. Конечно, вместо семи безоружных человек теперь мне будет противостоять семеро вооруженных. Но думаю, что с ними не должно было возникнуть проблем в конечном итоге. А вот то, что старт будет явно ускорен, мне было на руку. Сидеть в баре, пить дешевый алкоголь и слушать рассказы Грюмова еще два дня абсолютно не улыбалось. Ведь именно столько обычный экипаж грузовоза находился здесь. Хотя обычно погрузка и разгрузка корабля полностью осуществлялась в течение нескольких часов. А лишнее время они сидели здесь из-за того, что, кроме всего прочего, им также шли деньги от заказчика за время, затраченное на доставку груза. Вместо того, чтобы сидеть в космосе лишние оплаченные сутки, Члены команды грузовоза проводили это время в шахтерском поселении. «Система через 30 минут снова уйдет под контроль администрации», сообщил внезапно появившийся сзади человек. Он зашел в шлюз последним и, видимо, был занят взломом местной сети и ее управленческих структур. Судя по более субтильному телосложению и глупому лицу, по сравнению с другими бандитами, его можно было бы назвать земным словом «умник» или же «ботаник». Парень явно разбирался во взломе информационных систем. Может, его не стоит убивать? Он вполне может мне пригодиться в дальнейшем. Лан, заходим. Скомандовал главарь, один из его людей нажал на панель управления шлюзу створками. Дверь открылась, и перед нами пристал местный ангар. Надо сказать, что он был не похож на обычный ангар, куда обычно приземляются корабли. Он был небольшой и не вмещал полностью грузовоз. Там не было столько места для такого большого корабля. Внутри ангара находилась лишь малая задняя часть транспортника с открытым грузовым трапом. Основное, так сказать, тело было снаружи. Это было сделано специально для экономии пространства и его обслуживания. Поэтому перед нашими глазами появилось относительно небольшое помещение, относительно размера всего марканского смерча, в котором сейчас было всего несколько человек из числа рабочей смены, которая занимался погрузкой добытого сырья на борт. Судя по трюму, который мне был виден даже от входа, им еще предстояло как минимум на треть заполнить его, то есть час-два активной работы тут точно понадобится. Шевелеясь, меня снова чуть подтолкнули сзади. «Приведите его, наконец, в порядок. Этот ублюдок нам нужен в сознании. Ему скоро нужно будет выводить корабли отсюда», — приказал главный из наших пленителей. Угрюмовых ю стали немилосердно трясти и бить по лицу. Мне даже его стало немного жаль. Не самый гуманный способ, чтобы протрезветь, но вполне действенный, как оказалось. По крайней мере, в сознании капитан грузовоза пришел, его взгляд стал более или менее осмысленным. «Слушай, суда». Сейчас мы зайдем на борт твоего корыта и улетим отсюда, понял? Будешь слушаться, останешься со своими людьми живым. Они уже все на борту, так что без глупостей. Босс бандитов подошел к пилоту и, взяв того за подбородок правой рукой, чуть сжал его. Хью молча кивнул головой. Было видно, что он окончательно протрезвел и понял, что попал в плохую ситуацию. Не обращая внимания на людей в ангаре, вооруженные шахтеры затолкали нас внутрь марканского транспортника, велев его капитану закрыть грузовой люк. Тот молча подчинился, отдав приказ скину сделать требуемое нашими захватчиками. Где-то снаружи, наверху корабля, должна быть прикреплена моя яхта. Без серьезного ремонта полетать она уже не сможет, но там была моя броня, которую было бы неплохо забрать потом с собой. Если, конечно, все пойдет по моему плану, и транспортник все-таки в итоге окажется под моим контролем. И надо сказать, что шансы такого развития событий были очень велики. Эти преступные гении даже не потрудились меня обыскать. Небольшой пластиковый пакет, набитый кредитными чипами, несколькими драгоценными побрякушками и ручными компами, все так же оставался у меня сзади, за поясом. Не говоря уже об универсальном ноже из аварийного набора, с которым за несколько месяцев жизни на турели я привык ни на секунду не расставаться. После того, как я выбрался с планеты, я решил не изменять этой крайне полезной привычке. И поэтому сейчас нож висел у меня на спине под курткой, рукояткой вниз и полностью готовый к применению. Так что мне было чем противостоять этим и любителям чужого добра в случае чего. Если даже не вспоминать о псионике. Экипаж и впрямь был уже на борту бродяги. Шестеро человек были заперты в одной из кают. Куда меня тоже затолкали, как только мы очутились внутри. Угрюмого Хью увели куда-то дальше. Должно быть на командный мостик для управления кораблем. Я развернулся к собратьям по плену и чуть улыбнулся. Мне ответили хмурыми кивками. За короткий полет от места нахождения яхты до шахтерского поселения – Мельком меня видели все из команды грузовоза. И все же я думаю, что ни хрена у них не получится, убежденно сказал один из людей в темноте. Он был здесь вроде бы корабельным техником. И, судя по его фразе, они тут уже вели какой-то разговор до моего появления здесь. Получится. Я четко слышал, как Лысый говорил, что реактор, питающий не только поселок, но и местную систему противокосмической обороны, будет отключен в момент нашего отлета. Они ничего не смогут поделать. Корабль будет угнан, резко ответил ему другой. Кем он был, я точно не знал. Наверное, тоже какой-нибудь техник. Полноценных инженеров на подобный корабль обычно не брали, ввиду дороговизны услуг последних. Хотя такое тоже бывало. Как думаете, что с нами потом сделают? Чуть испуганным голосом включился в разговор еще один пленник. Вытянут в открытый космос, что же еще? Похоже, эти парни решили заняться пиратством вместо дальнейшего добывания астероидов. Выдал вполне, на мой взгляд, здравое предположение тот, кто говорил про отключение реактора. У пиратов это называется «отправить на прогулку», и они со многими так поступают. «Прогуляться среди звезд», — машинально поправил я, затем чертыхнулся про себя. «Кто тянул меня за язык?» «Что?» Пираты называют такой вид казни «отправить прогуляться среди звезд», а не просто «отправить на прогулку». Когда человека выкидывают без скафа в открытый космос, то получается вроде шутки насчет прогулки мертвого тела среди звезд. Объяснил я, затем добавил в удивление удивления на лицах моих соратников по плену. Мне один знакомый рассказывал, который прожил почти всю жизнь на территории фронтира. Понятливо кивнув, мои сах-каверники, каюта по сути была сейчас нашей камерой, принялись снова обсуждать и спорить о своей дальнейшей судьбе. Как ни странно, большинство были уверены, что в конечном итоге их все-таки оставят в живых. Заберут корабль, да оно жизни лишать не будут. Высадят где-нибудь и все. Удивительная уверенность в милосердии вероятных будущих пиратов. Признаться честно, я был поражен наивностью людей, запертых со мной в одном помещении. Как они до сих пор выжили во фронтире. Видимо, они тут не задерживались на долгий срок. Через несколько минут корабль чуть вздрогнул и, судя по внешним ощущениям, взлетел. «Кто по внутреннему протоколу после угрюмого Хью получает право на пилотирование корабля?» — спросил я. «Ну я», — ответил один из шестерки. В отличие от остальных, он по большей части молчал и не вступал в разговоры. «Я второй пилот. А к чему ты интересуешься?» Просто так, я чуть пожал плечами. Теперь ясно, кого надо будет в первую очередь оберегать от смерти. По крайней мере, до тех пор, пока я не получу контроль над кораблем. Примерно через один час полета я понял, что прошло достаточно времени, и мы уже вполне далеко отдалились от шахтерского поселения. Судя по тому, что по нам не стреляли, похоже, слова про вывод из строя местной системы обороны на небольшой промежуток времени в результате отключения местного реактора в поселке, чтобы свалить с астероида, были правдой. Подойдя к двери, я направил на нее правую руку и спроецировал импульс псионической энергии, направленный на замок. Еще на турели я заметил, что жесты рукой очень помогают при манипуляции этой силой. С ними выходило намного легче и быстрее производить различные действия, в отличие от простой концентрации обычным взглядом. Не знаю почему, но мне помощь ручными жестами очень помогала. Когда металлическая створка распахнулась и за ней обнаружились двое с бластерами за поясами, я не стал тратить время на разговоры. Жест левой рукой, и оба тела врезаются в противоположную стенку коридора. Прыжок к ним с одновременным выдергиванием кинжала, висящего у меня за спиной под курткой между лопатками. Удар под подбородок на половину глубины лезвия в правом, уже через секунду удар в район ухо левому. Начинающие пираты даже не успели ничего толком понять. На их лицах даже после смерти было видно выражение удивления пополам с недоумением. Два трупа меньше, чем за три секунды. Все-таки время, проведенное на ледяной планете, было потрачено не зря. Быстро бить ножом я там хорошо научился. Без сомнений, без колебаний. Развернувшись, я снова вытянул левую руку и телекинезом дернул дверь в обратную сторону, чтобы закрыть ее. Замок уже не работал, но я очень сильно вогнал створку в пасную в противоположной стороне дверного проема. А потом немного деформировал ее, чтобы она легко не могла выйти обратно. По крайней мере, некоторое время открыть ее будет трудно. Пусть члены экипажа грузовоза сидят в заперти дальше. Мне не нужно, чтобы они путались у меня под ногами. Я попытался вызвать сеть корабля, чтобы узнать, где точно находится командная рубка, но ответа не получил. Слушай, похоже, придется искать на удачу. Точнее, пользуясь общими знаниями, которые у меня были по подобным кораблям. Оглядевшись и определив, где примерно должны сейчас быть угрюмых Ю и остальные наши захватчики, я, подобрав бластер и убрав нож обратно, направился в ту сторону. Перед этим, правда, пришлось вытереть клинок от трупы, так как крови на нем было очень много. Вкладывать в ножны его в таком виде было нельзя. Занимаясь эти мои мысли были заняты тем, что я только что убил двух человек. Такое со мной было уже не в первый раз, а тем, почему разработчики холодного оружия еще не придумали какой-нибудь способ, который бы оставлял лезвие чистым сразу же после его применения. Можно ведь придумать какое-нибудь средство, которое, скажем, как-то отталкивало бы кровь и любую другую грязь, которая могла попасть на нож, и оставляло бы его чистым. До сих пор помню, как трудно и неудобно было счищать с лезвия кровь мертвых животных на Тауреле. Бластеры, забранные у трупов, были неизвестны мне моделей производства. Но, судя по их потертому виду, им было явно немало лет. На мой взгляд, это были какие-то гражданские модели, отнюдь не военные. По крайней мере, на мой субъективный взгляд, если судить по их дизайну, то они скорее походили на импульсники, предназначенные для продажи широким слоям населения. Конечно, при условии наличия у человека гражданства. Мне, кстати, это очень нравилось в законах «Содружества». Каждый гражданин имел право на свободное приобретение и ношение почти любого оружия без всяких проблем и ограничений. В моей бывшей стране такого закона явно не хватало. Знаю, что многие собеседники из моих бывших знакомых, если бы я завел такой разговор с ними, стали бы говорить об ухудшении криминальной обстановки в обществе в случае принятия подобного закона. Но я бы ответил на это предложением посмотреть на статистику по поводу тяжких и особо тяжких преступлений в американских штатах, где разрешено владеть и носить оружие почти без ограничений. Информация была бы для них довольно интересной, я думаю. Конечно, кроме всего прочего, при этом будет необходимо провести изменения на законодательном уровне в таких моментах, как, скажем, разрешенный уровень применения самообороны. Если человек пристрелил кого-то за нападение на себя, но потом за это сядет, то смысла разрешать носить оружие будет мало. Или, скажем, убийство грабителя, залезшего в дом. Тут тоже необходимы корректировки, которые позволяли бы людям, защищающим свой дом, не оказаться впоследствии на скамье подсудимых. К сожалению, когда меня выкрали с планеты, даже до разработки подобных законов, не говоря уже об их принятии к исполнению, в России было очень далеко. А вот в звездном содружестве с этим был полный порядок. У них владение оружием было закреплено в законе, как право свободного человека, хотя большая часть населения почему-то этим правом не пользовалась, что было, на мой взгляд, несколько странным. Различие между военным оружием и всем остальным в основном было в мощности выпускаемых зарядов. Конечно, такие параметры, как плотность огня, дальность прицельной стрельбы, количество выпускаемых зарядов с одной энергообоймы, возможность синхронизации с определенными бронекостюмами для работы в едином боевом комплексе также играли очень важную роль. Но на первом месте стояла именно мощность выстрела. С гражданских моделей максимум можно было пробить только легкий уровень брони, средний, а тем более что тяжелый был для них недостижим. В отличие от военных, где некоторые вполне могли пробивать даже средние доспехи. Например, мой самый первый здесь импульсник — марканский ручной бластер Б-11. Им можно было прикончить кого-нибудь, даже облаченного в среднюю броню, без всяких проблем. А из того, что сейчас было у меня в руках, можно было только что разве слегка поцарапать поверхность брони, если она будет надета на человека. В идеале мне было следовало пробраться на яхту и облачиться в свою БСС-14, и только потом идти атаковать остальных захватчиков. Но были две причины, по которым я все же не стал так поступать. Первое – это время, пока я буду лазить в открытом космосе. Это займет много времени, учитывая, что прямого перехода между яхтой и транспортником не было. И то, что последний в настоящий момент двигался в астероидном поле. Тратить его на это было нецелесообразно. И второе, самое главное – моя броня была сильно повреждена спереди Хирсом. Он пробил мне в грудной пластине очень внушительную борозду. Попав в которую даже из маломощного бластера, можно было вполне достать до тела. И если не прикончить меня, то точно серьезно ранить. Так что я шел в обычной одежде. Тем более, что, в принципе, была еще и третья причина того, что мне можно обойтись без врани, Псионика. При помощи своих сил, в принципе, я мог создать щит, который бы меня защитил от импульсных бластерных разрядов. Совсем ненадолго и от небольшого количества. Но думаю, что 3-5 выстрелов малой мощности он сможет выдержать. Наверное. Точно я не знал, так как подобный фокус еще не проворачивал. Так что полной уверенности в успехе у меня, честно говоря, не было. Впрочем, до этого вряд ли дойдет. По крайней мере, давать им шансы стрелять первыми я точно не собираюсь. Идя по довольно широкому коридору, я параллельно осматривал его и прикидывал, как тут будет после того, как корабль перейдет в мою собственность. По общей площади этот транспортник был больше «Корсара» раза в два, не меньше. Но, несмотря на все это, он все же был средним кораблем, так как ранг больших имели всего несколько типов, таких как военные носители, корабли-матки, построенные для переноса более сотни истребителей на своем борту, гражданские круизные лайнеры – перевозящие по несколько десятков тысяч человек за один раз, и сверхкрупные транспортники, предназначенные для перевозок внутри себя от миллиона кубических единиц груза. Впрочем, последние уже давно не выпускались, так как им на смену пришли корабли нового типа. Специальные буксир, небольшие по размеру, но могущие совершать прыжки и маневрировать с целыми связками транспортных контейнеров, по общему объему не уступающие грузу, перевозимому ранее на больших грузовозах. Поэтому, Несмотря на свой размер по отношению к мародеру, по сравнению с кораблями большого типа, марканский смерч был все-таки очень мал. Но тут без проблем можно будет разместить человек 30 бордажной команды, несколько десятков боевых дроидов и около 20 дронов. И еще при этом здесь останется достаточное место для возможной добычи. Триум тут был тоже весьма вместительным. Прикидывая преобразования, которые тут вскоре будут, возможно, совершены, Я чуть не забыл, что судно еще не мое, и между мной и полным контролем над ним стоит еще шестеро вооруженных бывших шахтеров. А еще надо будет заставить угрюмову Хью дать мне полные полномочия на управление всем кораблем. Внимание, до прыжка осталось две минуты, всем приготовиться. Внезапно раздался голос из Кина в пустоте окружающего меня пространства. Какого черта происходит? Я засунул один из бластеров за пояс и, взяв другой на изготовку, быстро побежал по коридору в направлении корабельной рубки. По моим прикидкам, мы все еще находились в астероидном поле, если, конечно, неожиданно, этот грузовоз вдруг откуда-то не получил дополнительные маршевые двигатели и не рванул так, что за час преодолел расстояние, на которое до этого тратил три часа лета, что было маловероятно. А это означало, что мы до сих пор находимся в окружении кучи разных по весу и размеру каменных глыб. И совершать гиперпрыжок нам сейчас было категорически нельзя. Все корабли при гиперпереходах не зря отлетают на некоторое расстояние от других кораблей, станции и вообще любых предметов, имеющих хоть сколько-то внушительную массу. Это делается совсем не для того, чтобы со стороны можно было поглазеть на красивую вспышку, которая сопровождала гиперпрыжок. Нет, это делалось для того, чтобы в прыжок не было затянуто ничего лишнего из окружающего пространства, особенно что-то имеющее большой объем и вес. Потому что при финише посторонняя вещь обязательно окажется рядом с кораблем и врежется в него с огромной скоростью или окажется вообще прямо посреди корпуса судна, мгновенно разорвав его на части. Даже в бою корабли не совершали прыжки, если рядом с ними было что-то еще. Шансы выжить при таких действиях были минимальными. Это была почти гарантированная гибель корабля и, соответственно, всех, кто будет там на борту. «Гребаные дебилы! Эти идиоты, похоже, совсем ни хрена не знают о космических путешествиях», — думал я, быстро несясь по коридору. «Нужно было обязательно успеть остановить прыжок». «Видимо, что-то у них там случилось, и шахтеры-пираты заставили Угрюму начать прыжок прямо сейчас» не дожидаясь, пока мы выйдем из астероидного поля. Интересно, он нам хоть и рассказал, что это чрезвычайно опасно, и, по сути, он приговорил всех на борту к почти неминуемой гибели. Или им было на это вообще плевать? Переборки в коридоре открывались передо мной сами, никаких блокировок на них не стояло, поэтому я продвигался довольно быстро. Все-таки моя физическая форма была сейчас на очень высоком уровне. Если бы я оказался сейчас на земле, то могу поспорить, что смогу посоревноваться в некоторых видах спорта наравно даже с олимпийскими чемпионами – без всяких проблем. По крайней мере, не уступил бы им точно. Влетев за очередной поворот, я врезался в одного из захватчиков. Похоже, встреча была неожиданной для нас обоих. Но, в отличие от своего противника, я имел лучшую реакцию. Звери на холодной планете отличались не только своей силой, но и ловкостью, которая включала в себя высокую скорость движения лапами и вообще всем телом в целом. А потому действовал быстро, и без колебаний. Удар с левой по голове, Начинающий пират чуть отлетает назад и почти в ту же секунду за ударом следует два выстрела из бластера прямо в ему в грудь. Две секунды и новый труп лежит на корабельной палубе, а я снова бегу дальше по коридору. Внимание, до прыжка одна минута. Все-таки этот корабль был очень большим по размеру. Но в итоге я успел добежать до рубки. С запасом примерно секунд в сорок. И все было бы хорошо, если бы не картина, которую я обнаружил перед ней, которую можно было бы смело назвать земным словом «приплыли». Дело в том, что прямо перед закрытыми створками, за которой, по идее, должна была находиться рубка управлением кораблем, толпилось пять человек, одетых в коричневые рабочие комбинезоны. Это были те самые шахтеры-бандиты-пираты, которые хотели угнать корабль. Судя по их поведению, сейчас они были заняты тем, что пытались проникнуть внутрь помещения, откуда происходило пилотирование транспортника. Неужели эта безумная идея с прыжком прямо из астероидного поля принадлежала не то из этих идиотов, а угрюмому хью, капитану этого транспортника? Если это было так, то это весьма странно, потому что он не мог не знать последствий таких действий. Это был не просто рискованный шаг, это было форменное сумасшествие. Может, он еще толком не протрезвел и не слишком соображает сейчас, что делает? Потому что другого разумного объяснения его поступку я не видел. — И ты! Ты как? — вырвался из каюты. Один из захватчиков повернулся и заметил меня, стоявшего в другом конце коридора. Он стал доставать из-за пояса импульсник. Я ничего не ответил в ответ, просто поднял свой бластер и открыл огонь по толпе. Через две секунды выстрелов я быстро скрылся за поворотом. Судя по крикам, мне удалось как минимум ранить кого-то из бывших шахтеров. Достав второе оружие взяв его в левую руку, я досчитал до пяти, присел, чуть высунулся из-за угла и с двух рук стал поливать энергозарядами противоположный конец коридора. Вести разговоры с этими субъектами было бесполезно. Вряд ли они смогут логически мыслить и рассуждать. Да и смерть троих их товарищей тоже надо было принимать во внимание. До прыжка десять секунд, всем приготовиться, разнеслось по коридору. Я про себя чертыхнулся и посмотрел в сторону коридора, по которому я только что прибежал сюда. По нему нельзя было добраться до того, что, возможно, может спасти мне жизнь при гиперпрыжке вместе с несколькими каменными глыбами и несколько десятков, а то и сотен тонн веса. Орбитальные грузовые боты в количестве двух штук. Именно они были тем средством, при помощи которого можно будет покинуть корабль, когда мы прибудем на финишную точку, и транспортник начнет разносить на мелкие кусочки от столкновений с прихваченными с собой астероидами. Был небольшой шанс, что это не случится сразу, и тогда можно будет успеть, отстыковавшись от корабля на бойте, спастись. В теории добраться до них можно было, направившись по коридору, по которому я совсем недавно пробежал. Но дело в том, что путь до причальных площадок при этом займет очень долгое время. Я осматривал транспортник, когда летел на нем в шахтерский поселок, и отлично запомнил его внутреннее строение. Никаких шансов быстро добраться по этому коридору до ботов не было. Чертов их ю! Мало того, что он издевался над таким кораблем, возя на нем всякий мусор, так теперь этот ублюдок хочет вообще его уничтожить. Подумал я, оглядывая потолок и стены коридора. А ведь я считал его почти своим. При случае надо будет обязательно прикончить этого психа. Впрочем, сейчас мне точно было не до этого. Главное было как-то пройти мимо все еще отстреливающихся начинающих пиратов. Через них путь к пристыкованным ботам был намного короче. Если быть точным, то путь туда занял бы меньше минуты по тому дальнему от меня коридору. Может, я поторопился и не следовал сразу начинать стрелять в них? Вот дерьмо. Иногда я действую быстрее, чем обдумываю ситуацию в целом. Но меня можно понять. Почти год я жил на планете, где при малейшей задержке на обдумывание ситуации это может оказаться последним твоим действием на этом свете. Хищники на Туреле не те, с кем можно зазеваться, постоять и спокойно поразмышлять над чем-то. Там нужно бить, а не раздумывать, делать это или нет. Потому что варианта нет, в мире вечного холода не существует. Если только ты не собираешься удрать от противника. Ну и это делать нужно, без всяких задержек на раздумья о сложившейся ситуации. Проще говоря, там следовало жить по правилу, которое точно сформулировано в земном выражении. Сначала стреляешь, и только потом начинаешь задавать вопросы. Так что мои рефлексы сказали мне стрелять по кучке захватчиков передо мной, что я и сделал. Без сомнений и без колебаний. Только вот спустя несколько десятков секунд у меня появились серьезные сомнения насчет правильности моего последнего поступка. «Прыжок!» Корабль качнуло, а через секунду все резко дернулось в бок. Я чуть не упал, но сумел удержаться. Послышался еще какой-то шум. А потом пол под моими ногами повело куда-то в сторону уже довольно сильно то что я еще был жив и меня сразу не разнесло на молекулы с кораблем было весьма хорошим знаком но вот нарастающий шум все же предполагал что повреждения все таки были нанесены и судя по всему очень серьезные и вы там заорал я вытягивая одну руку вперед из за угла корабль сейчас полностью развалится че ты несешь как ты выбрался и где наши люди раздался голос главаря ты ранил вика да мы тебя уруем раздался еще один голос Проигнорировав последний вопрос главного среди бывших шахтеров и слова другого крикуна, я начал быстро говорить. Через пару минут корабль полностью выйдет из строя. При прыжке мы с собой утянули несколько астероидов, которые повредили транспортник. прислушайтесь идет разрушение корпуса, у нас мало времени, но мы можем спастись. На борту есть бот, я умею им управлять. Если поторопимся, то можно будет успеть покинуть грузовоз до того, как у не станет слишком поздно. В противном случае мы все здесь скоро сдохнем. Последнее предложение я выкрикнул, чтобы до каждого из стрелков в другом конце коридора дошло, что угроза смерти висит над всеми, и наша перестрелка сейчас не самая удачная мысль. «Да пошел ты, урод! Мы тебя сами прикончим!» — раздался выкрик с той стороны, но который был затем резко прерван. Похоже, кто-то был против наших переговоров, но главное решил, что они все-таки необходимы. «Что ты предлагаешь?» — раздался его голос. «Через ваш коридор можно быстро добраться до причальных площадок, где расположены боты». Мы зайдем на один из них и покинем корабль, пока его окончательно не разнесло на множество кусков. Без меня вам этого не сделать, я являюсь пилотом и могу управлять кораблями, в том числе и малыми, которым принадлежат такие боты. Если хотите жить, то мы вместе должны немедленно сваливать отсюда», – прокричал я в ответ. На самом деле, чтобы экстренно покинуть корабль на орбитальном боте, не было необходимости иметь пилотскую специализацию. Достаточно было ввести программу на эвакуацию, И скин бота сам бы произвел все необходимые действия для отстыковки и отлета от покидаемого корабля. На таких ботах стояли обычные скины третьего или четвертого поколения, иногда пятого. Они были, конечно, не слишком развитыми, но произвести необходимые действия в автоматическом режиме были вполне способны. Но лично я сомневался, что эти начинающие пираты знали о такой функции в ботах. Не говоря уже о том, чтобы суметь ввести нужную команду на активацию подобной программы спасательной эвакуации. Можно поспорить, что все они были типичными планетарниками, которые в своей жизни совершили только один-два полноценных длительных полета на межсистемниках. То, что они работали в пустоте на шахтах в астероидном поле, вовсе не делало их знатоками полетов в этой самой пустоте. Так что можно было не сомневаться, что не вцепится мое предложение обеими руками. «Хорошо. Иди сюда, мы не будем стрелять», спустя три секунды после моего ответа раздался голос низкорослого главаря. Я быстро направился по коридору, готовый в любой момент активировать щит при помощи псионической силы. До этого я не мог ей воспользоваться, потому что расстояние, на котором я мог осуществлять манипуляции, ею не превышало 10-12 метров. А мои противники были в другом конце коридора, и я до них попросту не доставал. Так что в ход пошел испытанный проверенный способ общения с врагами, огонь из ручного бластера, который с легкостью перекрывал разделяющее нас расстояние. И судя по одному лежащему телу на полу, которое я увидел, когда приблизился к углу своих бывших партнеров по перестрелке, бластерный способ тоже вполне неплохо показал себя. «Где боты?» — требовательно спросил босс несостоявшихся пиратов. «Там?» — я махнул рукой в правую сторону коридора. Левая заканчивалась входом на мостик управления. Там сейчас находился угрюмый Хью и непонятно на что надеялся, Потому что за последние секунды шум вокруг усилился и стало уже ясно, что кораблю осталось совсем немного. Остались еще заперты другие члены экипажа, но я, понятное дело, не собирался возвращаться назад, чтобы освобождать их. На это нет времени. Пусть скажут спасибо своему капитану за его гениальную идею. Их смерть будет полностью на совести старого алкаша, который сейчас сидел, заперевшись на мостике грузовоза. Когда пошли, не обращая внимания на своего лежащего товарища, оставшиеся четверо шахтеров быстро двинулись по коридору. Правда, перед этим пропустив меня перед собой. Мы добрались до бота весьма быстро, секунд за тридцать, если быть точным. При беге все держали свое оружие в руках и были наготове. Не слишком мы доверяли друг другу. И надо признать, со стороны моих попутчиков это было полностью оправдано. Потому что как только мы оказались у входного шлюза, ведущего на борт орбитального бота, я, развернувшись и встав чуть боком, так чтобы все четверо людей в коричневых комбезах оказались на одной линии, резко выбросил вперед левую руку. Телекинетический удар отбросил всю четверку к противоположной стене и сильно их приложил об нее. Хотя и не убил. Стоны и ругань, по крайней мере, я слышал, когда задраил переходные створки в боте. Усевшись в кресло пилота, я быстро активировал спас-программу и стал ожидать быстрой расстыковки и отлет от корабля. Брать тех придурков с собой я, понятное дело, не планировал. Оказаться в компактном, замкнутом помещении с четырьмя людьми, которые жаждут твоей смерти, не самая прекрасная мысль. Мне нужно было пройти мимо них по коридору, ведущему к моему спасению. Но спасать их я вовсе не собирался. Не хотелось после спасения получить от кого-нибудь из них энергозаряд в свое тело. Пусть уж уж останутся на борту и сдохнут там. Бот отошел от грузовоза и, чуть развернувшись, стал удаляться от него. На одном из мониторов отображался удаляющийся марканский транспортник. Но я смотрел не на него, я смотрел через лобовой иллюминатор бота. Приплыли. Прямо передо мной находилась огромная космическая станция. Чья именно она была, отсюда пока было непонятно. Но вот несколько кораблей, которые были выведены на главный монитор и увеличены в своих размерах, были мне прекрасно известны. Пограничные имперские эсминцы. Целых четыре штуки. Висели недалеко от огромной станции. Похоже, что это был то ли военный, то ли торговый, а, скорее всего, и тот, и другой форпост империи Арна. Медленно протянув руку, я включил связь на громкоговоритель, и по небольшой рубке сразу разнеслись слова неизвестного человека. — Спасательные шлюпы будут у вас через минуту. Рекомендуем вам пока надеть пустотные скафандры и постараться не паниковать. — Я не паникую, забери вас все боги. И про скафы я вам уже сказал, что они находятся в другом помещении, до которого я не могу добраться, потому что прямо за дверью находятся эти ублюдки. И я не знаю, что там с моими людьми. Они тоже были заперты, когда я в последний раз их видел. С удивлением я опознал голос одного из говоривших. Это был угрюмый Ю. Кораблю недолго осталось. Проклятые астероиды здорово прошлись по нему. Мне-то скин тут с ума сходит. Говорит, что до полной разгерметизации осталось меньше минуты. Так что советую вам поторопиться, если хотите хоть кого-то тут спасти. Понял вас. Не волнуйтесь, мы постараемся. Секунду. Голос спасателя на мгновение прервался. От вашего корабля только что отошел один из ваших ботов. Это могут быть ваши люди? Не знаю, я же говорил вам, что... Я выключил связь и откинулся в кресле. Спустя пару секунд на панели высветилось сообщение о входящем сигнале. Ну вот и все, похоже, тут мы конец пути. Черт бы тебя побрал, угрюмый Хью. Этот хитрожопый любитель выпить совершил такой рискованный прыжок, вовсе не надеясь на удачу. Он все рассчитал. Точнее, на удачу он все же полагался, так как точно знать, что корабль останется целым при выходе из прыжка, он все же не мог. Но, по-видимому, для угрюмого варианта запереться на мостике и прыгнуть прямо среди астероидов был предпочтительнее, чем полагаться на милость новичков-пиратов. Такого, признаться честно, я не ожидал. Это был чрезвычайно рискованный шаг. И не факт, что он был оправдан, потому что, если судить по монитору, показывающему бродягу, кораблю очень хорошо досталось, неизвестно, успеет ли там кого-либо спасти. Сигнал внешнего вызова мигал и переливался, показывая, что со мной все еще хотят побеседовать. Но я не нажимал на него, потому что совершенно точно знал, чем этот разговор закончится. Да и вообще, чем вся эта история вскоре завершится. Оттягивать неизбежное было бесполезно, но я все же решил чуть-чуть насладиться последними мгновениями на свободе потому что вырваться отсюда мне никак не выйдет. Все было кончено. Моя пиратская эпопея закончится здесь и сейчас. Вздохнув, я потянулся к пульту и нажал на кнопку открытия канала связи. Слушай, Заключенный Рис вас ждут на суде. Приготовьтесь для одевания силовых браслетов. Два огромных охранника, стоявшие перед моей камерой, были спокойно расслаблены. По крайней мере, мне так казалось. Ну так ли это на самом деле, я точно не знал, да и не стремился узнать. Впрочем, сотрудникам Центра задержанных преступников не было никаких оснований жаловаться на меня. Я не буянил, не ругался, не нападал на охранников или какой-то другой персонал. В отличие от многих других, которые я тут за последний день видел. Некоторые были, похожи совсем не в своем уме и буквально бросались на стены на любых живых людей поблизости. Жалкое зрелище. Я же был спокоен, вежлив и делал все, что приказывали. Смысла сопротивляться не было никакого. Могу поспорить, они тут очень хорошо научились успокаивать буйных преступников. Испытывать на себе их методы я совсем не желал. С момента моего ареста прошло чуть больше 24 часов. Когда на борт грузового транспортника Угрюмовых Ю ворвались пятеро десантников в штурмовой броне, вроде как для спасения меня, но на самом деле для задержания всех лиц, участвующих в истории с захватом корабля, то я не сопротивлялся и не пытался ничего делать. Несмотря на наличие псионических сил, пытаться как-то решить проблему силовым путем было чистым сумасшествием. Против экипированных с головы до пяток в тяжелые доспехи военных модификантов у меня не было никаких шансов. Только себе здоровье бы испортил или же вовсе потерял жизнь. Долгих разговоров от десантников не стоило ожидать. Несколько плазменных выстрелов и все. Отправляйся в виде звездного ветра в дальнейшее странствие, капитан Рис. Поэтому я не сопротивлялся. И, естественно, вскоре моя личность была полностью установлена. Все-таки я был в черном списке, так что прикинуться пострадавшим или каким-нибудь посторонним у меня не вышло. Меня заковали в специальные силовые наручники и отправили в камеру Центра правосудия, находившуюся прямо на станции, которую я видел из окна бота, когда эвакуировался с корабля Хью. Кстати, о нем и о корабле. Никто на нем не выжил, а сам марканский транспортник развалился на несколько кусков, вследствие полученных многочисленных повреждений своего корпуса от нескольких каменных глыб которые были прихвачены с собой грузовозом при гиперпрыжке из астероидного поля. А после еще раздалось несколько взрывов, которые не оставили спасателям ни одного шанса на спасение кого бы то ни было с борта бродяги. Угрюмый Хью все же не смог обмануть смерть и сбежать от нее. Он не умер от рук начинающих пиратов, бывших шахтеров, но умер от собственных действий. Мне даже было немного жаль его, что не говоря о был довольно смелый и рискованный. Глупый, но смелый. Впрочем, его смерть и смерть всех остальных на его борту не была признана моей виной. После проведенного быстрого ментосканирования было доказано, что к уничтожению бродяги я не имею ни малейшего отношения. Хотя это мне не слишком помогло. Так как и без этого события на мне висел очень внушительный список правонарушений. Как там говорил та чиновница-регистратор новых заключенных. Нападение и захват кораблей Звездного Содружества. Массовое убийство граждан различной категории нескольких государств, входящих в состав Звездного Содружества. Уничтожение имущества корпораций, официально зарегистрированных на территории Звездного Содружества. Нападение на колонии, находящиеся под юрисдикцией Звездного Содружества. Торговля краденным товаром без разрешения уплаты налогового сбора. Этот момент заставил меня удивленно распахнуть глаза, и появилось желание показать пальцем на женщину, зачитывающую мои проступки, а потом покрутить пальцем у своего виска. Установка незарегистрированных нейросетей, имплантов и баз со специальностями. Организация преступного сообщества с целью осуществления космического разбоя. В общем, она тогда долго перечисляла всякого рода преступления, в каких меня обвиняют. Даже упомянула с точностью все мои налеты. Что поделать? Скрыть что-то от ментосканирования было невозможно. Даже при быстром и поверхностном варианте. Это было несколько часов назад. После меня отвели в камеру, дали поесть и поспать. Сейчас я уже направлялся в суд для выслушивания своего приговора. В отличие от земли, тут правосудие осуществлялось очень быстро. Тем более на такими, как я. Все-таки черный список был не лучше рекомендации. Хорошо еще, что меня вообще еще не казнили. Хотя имперцы в последнее время такое уже не практикуют, предпочитают отправлять преступников на пожизненное. На это я рассчитывал, когда сдавался без активного сопротивления. Все-таки, если бы меня ждала смертная казнь, то я скорее бы предпочел умереть, будучи на свободе, чем находясь в заключении. Например, можно было, разогнавшись на том грузовом боте, врезаться в спасательный шлюп, на котором летели имперские десантники. Уйти в мир иной, захватив с собой компанию врагов, всяко лучше, чем медленно умирать от инъекций яда. На территории империи Арна раньше практиковали именно такой вид казни. Но меня ждал суд и, по всей видимости, пожизненное заключение. Оставалось только выяснить, где именно. Гражданин третьей категории – Кастер Рис, известный в пиратских кругах как капитан Кастер Рис. За многочисленные преступления против цивилизованного общества Звездного Содружества вы приговариваетесь к заключению в мир страданий номер 9 на всю вашу оставшуюся жизнь. Приговор будет проведен в исполнении в течение следующих 72 стандартных часов. Я стоял в небольшом сером помещении, которое здесь называлось залом суда, и которое нисколько не походило на земные судебные залы. На небольшом возвышении, что-то вроде кафедры с креслом, находился старик-судья, одетый в серо-синюю форму, которую носили чиновники империи Арна. В паре метров перед ним стоял я, за невысокой металлической оградкой. Позади меня стояли два давишних моих охранников. Вот и все. Никаких прокуроров, адвокатов, зрителей и прессы. Все простенько и со вкусом. Хотя, может быть, в новостях и мелькнет где-нибудь упоминание об еще одном осужденном захваченном пиратском капитане. Но на это рассчитывать вряд ли приходилось. Впрочем, я этому был весьма рад, слава меня не прельщала. Чуть покрутив головой и поморщившись от обруча на моей голове, его слишком туго затянули, я молча ждал, пока этот старый хрен закончит свое разглагольствование по поводу неизбежного наказания для космических разбойников. Будь моя воля, я бы приложил у телекинезом об его стол, а потом, подтащив тело поближе, раздавил бы его голову ногой, точно так же, как поступил на Тауреле с тем богатеньким психом-извращенцем. Но сделать такой трюк я сейчас уже не мог потому что все мои псионические способности были заблокированы специальным прибором, представляющим собой тонкий металлический обруч на моей голове. Быстро же они нашли способ для подобной блокировки. В и ученым инженерам из нейроком был не отказать. Эти ребята не зря ели свой хлеб с икрой, так сказать. Хотите что-то сказать напоследок? Наконец-то закончил свой бубнёж старый судья про неотвратимое правосудие, который он зарядил сразу же после озвучивания приговора. Едино лениво ответил я. Лицо старпера перекосило, ему явно не понравилось мое равнодушное спокойствие. «Увести», — коротко приказал судья и отвернулся. Ничего больше не сказав, я направился вслед за охранником, который шел позади меня и следил, чтобы я вдруг не выкинул какой-нибудь фокус. К большому моему сожалению, никакого фокусов и трюков у меня в загашнике не было, поэтому дорога до камеры прошла без приключений. Когда охранники ушли, я, потирая запястья, развернулся лицом к силовым решеткам, то моя челюсть чуть не отвисла до пола от удивления. В камере напротив моей находилась стройная симпатичная блондинка, в которой я без труда опознал мою старую знакомую, Анну Ларс. И, судя по ее вытаращенным глазам, меня тут увидеть она тоже никак не ожидала.